Глава седьмая, в которой клетка захлопывается. Мы прибываем к какому-то захудалому двухэтажному домишке лишь спустя три часа. В окошках горит тусклый свет. Сил уже совсем мало, но я стараюсь не показывать слабости. Вокруг дома километры леса. Мы явно съехали с главной дороги, потому что поселений по пути я не видела. К своему стыду должна признаться, что за два года жизни в столице я так и не изучила ее окрестности. Да и разве было, когда? Рыбоглазый Ферно не упускает случая пройтись руками по моему телу, когда помогает мне слезть с лошади. Меня передергивает от отвращения, я едва сдерживаюсь, чтобы не залепить ему пощёчину. Я наблюдаю, как остальные наемники тоже останавливают коней. Фелли выглядит уставшей и осунувшейся, Но вроде бы с ней все в порядке. Но вот, Ирис, я хочу подойти к мужчине, который держит клетку с кошкой, но Ферно грубо дергает меня в сторону. Что это за дом? Спрашиваю я с негодованием, вырывая у него свой локоть. Здесь мы условились встретиться с нанимателем Фрейлина, довольно давит улыбку рабоглазый. Филлони позволяют подойти ко мне. Я беру ее маленькую ледяную ладошку и шепчу что-то ободряющее но сомневаюсь, что у меня получается найти нужные слова. «Дяди нас не отпустят, Есмин! испуганно шепчет девочка, пока мы идем к дому в сопровождении охраны. «Конечно, отпустят», — ласково отвечаю я. «Они просто хотят, чтобы мы познакомились кое с кем». Мы входим в дом без стука. Половицы скрипят под нашими шагами. В нос ударяет и запах супа, мяса и чего-то острого. «Значит, здесь есть хозяйка» она появляется перед нами спустя пару секунд это дородная женщина лет пятидесяти она спешно обтирает руки об передник и натянуто улыбается. женщина явно не этот загадочный наниматель уж слишком по простецки выглядит. я вас заждалась говорит хозяйка дома ужин готов комнаты тоже рыбоглаза отсыпает женщине пару монет она довольно щурится отчего ее глаза начинают походить на щелочке Я пытаюсь поймать ее взгляд, но она постоянно отворачивается. Наверняка знает, что мы здесь не совсем законно. Ей просто заплатили за молчание. После кивка Ферно Бородач ведет нас с Фелли куда-то наверх, толкает одну из дверей и пропускает нас вперед. Я прохожу, а затем оборачиваюсь, бросая на наемника испытывающий взгляд. «Прошу вас». «Рани, Фрейлина!» — прерывает он меня негромко. «Я не смогу вам помочь. Просто слушайте, что говорит Ферно, и все закончится мирно». Он ставит клетку сырис на пол, затем захлопывает дверь, проворачивая ключ дважды. «Мяу!» Раздается полной печали вопль кошки. Я падаю на колени перед клеткой. На ней висит замок. Дёргаю изо всех сил, но снять не получается. «Проклятье! Чтоб они провалились! Чтоб их гарпия своим потенцам скормила!» Ругаюсь я, ударяя о деревянный пол. Фелли бросается ко мне и обнимает сзади, прижимаясь к моему затылку. Папочка нас найдет и поможет нам. Как бы не так, пока нас схватятся, пройдут минимум сутки. Слуги отправят письмо в столицу, пока оно дойдет. А с учетом того, что экипаж сбросили в пропасть, как быстро кто-то поймет, где именно мы пропали. Я тяжело вздыхаю и снова лгу. Обязательно найдет Фелли. Выразительные зеленые глаза Ирис говорят о том, что она прекрасно понимает, о чем я думаю. Помощи ждать неоткуда. Через полчаса нам приносят тарелки с едой. Мы решаем подкрепиться. Вряд ли нас захотят отравить. Хотели бы убить, уже бы это сделали. Ирис отказывается от мяса, гневно отбрасывая его лапой. Я даже представить не могу, как ей сейчас тяжело. И ведь неизвестно, когда спадет действие этой странной пыли. Едва мы успеваем доесть, как на улице слышится стук копыт. Я подхожу к окну и вижу подъехавший дорогой экипаж. Надо же, важная шишка. Просто на коне не прискакал, выбрал экипаж, еще и в сопровождении нескольких всадников. Я с нетерпением жду, когда таинственный человек выйдет. Но вдруг ключ проворачивается, и бородач входит к нам. Пойдем со мной». Машет он Феллоне, подбирая клетку со злобно-рычащей кошкой. Я тут же забываю про экипаж и бросаюсь вперед, закрывая собой девочку. «Не смейте разделять нас, чеканю я. Зачем? Что вы задумали?» Бородач чешет лоб, бросая на меня сочувствующий взгляд. «Так велено», — отвечает он. «Черно сказал, что это по вашу душу, а дитя с кошкой убрать от греха подальше». «Я не пойду», — упрямо качает головой падчерица я хочу быть с есмин не забирайте меня пожалуйста поверьте мне так будет безопаснее для девочки говорит наемник безопаснее Леда заступница что же такое происходит иди фелли я поворачиваюсь к девочке и глажу ее по волосам все будет хорошо неизвестно что это вообще за человек приехал а если они захотят нас разделить все равно это сделают Лучше сделать вид, что мы полностью покорны и готовы к сотрудничеству. Патчерица бросает на меня затравленный взгляд, но все таки делает шаги к бородачу и вцепляется пальчиками в клетку сырис. Когда они выходят, я тотчас бросаюсь к окну, но вижу, что люди все уже давно спешились, а экипаж, очевидно, пуст. Значит, остается лишь ждать. Я уже осматривала комнату в поисках оружия или хотя бы чего-то отдаленно напоминающего его. Но нет, даже из столовых приборов дали только ложки. Ключ снова поворачивается. Первым показывается Ферно. Он улыбается хитро и довольно. Видимо, получил своё золотишко сполна. А следом за ним входит красивая женщина. Ее длинные рыжие волосы чем-то напоминают мои, только чуть тусклее. Черты лица изящные, кожа белая, что не свойственно большинству жителей Золотых Земель. Настоящая красавица. Лишь злые глаза, горящие лихорадочным возбуждением, скорее отталкивают, нежели располагают к себе. Я с удивлением смотрю на богато одетую незнакомку. Жду, пока войдет кто-то еще, но нет. Ферно затворяет дверь. Теперь мы в комнате втроём. «Доброй ночи, Раани Адели», — улыбается уголками губ женщина. «Мы с вами незнакомы, но я много о вас слышала» кто вы спрашиваю я с подозрением что вам нужно я действительно первый раз ее вижу привяжи ее к стулу говорит приказным тоном женщина поворачиваясь к ферно и можешь идти хочу поболтать с ней наедине